Глава девятая День четвертый Отстаем от графика, что весьма хреново в нашем-то положении. Дальнейшее продвижение через зараженные земли нам особых проблем не доставило. Как и обещала Торгин, нас на некоторое время оставили в покое. Но, несмотря на это, мы все равно опаздывали. Пришли к точке назначения только к утру четвертого дня, а не к закату третьего, как планировалось. В итоге опять все уставшие и не выспавшиеся. Надо бы поднажать, но сначала необходимо поспать. Привал, скомандовал я, и все члены отряда со всохом облегчения плюхнулись на камни, кто где стоял. Сейчас бы ополоснуться, и над мечтательно закатила глаза. — Умереть чистым или грязным, — пробурчал хеш опустився киру и прислонив древко к плечу. — Какая разница, девка? — Тебе просто не понять женских радостей, — и грубый, неотесанный мужлан, — вмешалась Янер, чем заработала благодарную улыбку от Инады. Взрывяк презрительно фыркнул и отвернулся в сторону. — Инад вообще-то права, — я усмехнулся. Помыться нам всем не помешала бы, но... Я беспомощно развел руками. Всем спать. Возле меня привычно возникли Садара и Фахиса. Призывать наирин пока не рискну. Пусть набираться сил. — Господин, я готова, — возразила темная Ханира. — Все равно отдыхай. Побудешь в резерве на всякий случай. — Как прикажешь. Любой выбор имеет далеко идущие последствия. Приятные и не очень — это уже как повезет. В родном мире Руру -Ру часто слышал от проповедников. «Все, что мы делаем, возвращается к нам обратно». В Дархасане она вновь убедилась в правдивости этих слов. На турнире рыжая сошлась в поединке с Янер, с белокурой волшебницей, владеющей магией света. Руру -Ру победила — В тот миг, когда алчащие крови зрители на трибунах выкрикивали «Убей! Убей! Убей!» Она отказалась добивать бессознательную соперницу, даже несмотря на то, что убийство врага вознаграждалось гемралом. С помощью этих жетонов можно было усилить гладиаторские способности и вместе с этим повысить шансы на победу как в следующем поединке, так и на турнире в целом. И вот теперь, лежа в объятиях Юнер, Руру -Ру понимала, что сделала правильный выбор. Светлая волшебница спасла ее от смерти после падения с высоты. После того памятного события они и вовсе сблизились. енер стала для рыжей как старшая сестра, которой в родном мире ей так не хватало. Всегда приходилось главенствовать над остальными бездомными ребятишками, Не на кого было перебросить груз ответственности. А как иначе, когда на тебя смотрит семь пар голодных глаз? В отличие от многих, Руру -Ру смогла выжить в трущобах Герсума, столице королевства Узанрут. Рыжая могла не брать под свое крыло малышню, могла вообще бросить в любое время, стоило лишь пожелать. Но как это сделать, когда она сама в свое время пережила то же, что и они? Выживание в трущобах ее научил Динг, паренек лет пятнадцати. В день их знакомства он был вдвое старше Руру. -Ру. По мере того, как она набиралась опыта, Динг, ставший для нее не только наставником, но и старшим братом, разрешал ей все чаще отправляться самой на дело, которое состояло в том, чтобы украсть кошелек у задевавшегося прохожего. Или, в крайнем случае, стащить еду с прилавка невнимательного торговца руру -ру росла и динк через некоторое время стал посматривать на нее как то иначе рызи было непривычно и неприятно от этих взглядов причину перемен наставники она не понимала да так и не поняла динку не повезло стаража в ту ночь оказалась чуть более расторопной и смогла безвредить вора проникшего в дом зажиточного торговца и раз за позже руру -ру стало ясно почему в глазах браттика пробуждался какой-то странный голод. Но теперь все это было неважно. Она, наконец-то, обрела сестру, о которой так мечтала. Ну, а Янер просто наслаждалась ощущениями от нежной близости с рыжей пигрицей. В родном мире, когда белокурая красавица была рабыней, такого внимания ей никто не уделял. С учетом же того где находится сейчас отряд, хоть что-то приятное в этом проклятом месте. Ухеш спал полглаза, иногда просыпался, осматривался, и прежде чем уснуть, с усмешкой глядел на Инад, лежащую рядом с гихиром пока что просто лежащую и держащую его за руку. Ухеш чувствовал, что так продолжится недолго, и его напарница неизбежно сблизится с бывшим соперником. Девка все-таки оказалась права. В бою против Гехира на турнире и Иннат всего лишь покалечила противника, но добивать не стала. Ухеш тогда осудил, подобно легкомыслию, напарницы. Но все-таки геморрал — ценная награда. Хм, да, в таком случае Гехир не спас бы Иннат, когда та, поскользнувшись в луже крови, чуть не стала легкой добычей, для демонических гонщих. Ухеш никак не успевал прийти на помощь, а вот Гехир оказался очень быстр. Здоровяк не ревновал, наоборот, радовался да напарницу. Наконец-то и над спит, не сжимая в пальцах рукояти шакрамов. Шадира мучили непонятное сновидение, но он ворочался во сне, то и дело вздрагивал, просыпаясь. В очередной раз, резко открыв глаза от ощущения вставших дыбом на голове волос, ледяной маг понимал, что по-прежнему находится под куполом среди вьющегося в воздухе демонического пепла. Проклятое место раздражало, заставляло нервничать, скрипеть зубами. Шадир вновь закрывал глаза, чтобы опять погрузиться в липкий мрак». Во сне тот поступал отовсюду, обволакивал, что-то нашептывал. Неясные силуэты бродили вокруг во мгле. Мак их не видел, но осязал холодные мимолетные прикосновения, от которых все тело покрывалось гусиной кожей. Хуже всего было то, что Шадир не осознавал, что видит сон. Тени все сгущались вокруг него, а потом он вдруг просыпался, словно срабатывал некий защитный механизм, оберегающий от окончательного падения в бездну. Проколятый мрак сидел сквозь зубы маг, покрепче прижимал к груди любимый жезл и вновь засыпал. А куда было деваться? Нужно отдохнуть. А хоть и мешают, но все равно всего лишь Сны. Тишина вокруг. Солнечный свет еле пробивается сквозь тучи демонического пепла. Впереди в сотни шагов от нас, на бывшей портальной площади, заваленной обломками стен, ранее прилегавших к ней постоялых дворов, темнеет возвышения На нем и стояли транспортные врата, через которые перемещались караваны. Арка портала расколота на несколько крупных глыб. Они валяются тут и там... На воздушении торчат лишь обломки когда-то массивных колонн, поддерживавших магические врата. «И зачем мы здесь?» — спросил Гехир, разглядывая оставшуюся в руинах некогда величественную площадь. «Мы с Алая и Пронырой однажды побывали на одной такой, когда бежали от Ильраха и его подручных. Как же давно это было!» «Портал разрушен!» Продолжал Гехир, почесывая рваный шрам на переносице. «Толк-то с него!» «Восстановим!» Я двинулся вперед. «Как?» Не выдержал уже Шадир, заставив меня остановиться. «Даже пяти шагов не сделал». «И зачем?» Что-то нервишки у мага стали сдавать. Совсем берега потерял. Я развернулся и пристально на него посмотрел. Шадир тут же сник, отвел взгляд. — Так-то лучше. — Зачем? — Чтобы продвинуться к нашей цели побыстрее, — все-таки объяснил я. — Как? — Скоро узнаете. — Все, идем. Построение прежнее, не расслабляемся. Я двинулся к бывшей портальной арке. Алая и Арила мгновенно пристроились ко мне по бокам. И остальные тоже не заставили себя долго ждать, отстав от моих подруг всего на пару секунд. Хрустят под сапогами камни, ведущих портал у ступеней и широкий пандус, предназначенный для терек, все ближе. Их вид тоже оставляет желать лучшего. Такое впечатление, будто разваленным не одна сотня лет. Все заросло покрытым шипами плющом. Может, и демонический пепел так воздействует на округу, разрушая все, что создано разумом? «Все верно!» — откликнулся в ахерас. — Хаос к этому и стремится. Вернуть все формы в бесформенное состояние. — Что-то знакомое. — А хаос может что-то создать? — Зачем? — Хаосу не нужен порядок. — Демон усмехнулся. — Разве что он порождает викар с цель которых уничтожать жизнь, и в первую очередь разумную... — Определенно что-то знакомое. — Ах да, зороастризм. У нас на земле была такая религия. Ахура Мазда олицетворял мудрость, благость, свет и порядок, а его противником выступал Ангерманию, мрак и хаос. Последний не мог ничего создать, поэтому пытался осквернить все, что создал Ахура Мазда. И, конечно, главной целью сквернителя оказались люди. Чтобы не попасть под влияние ангроманью, людям нужно всегда выбирать благие мысли, благие слова и благие деяния. Да, так оно и есть. В самом деле, но мне всегда казалось, что это всего лишь красивая сказка, пока не попал в Дархасан. Но, как оказалось, свет и сам может причинять боль. — Ты был ядаром. — Да, ты сейчас почти ядар, пусть Демон вздохнул. — Ты должен все понимать. — Я понимаю, но не могу найти оправдание ни ядаром, ни себе, прошлому. — А и не нужно никаких оправданий. Волк, режущий овцу, не ищет оправданий. Он просто волк. И дело то что должен делать волк. «Или ты хочешь, чтобы хищник стал овцой?» «Ну, есть в твоих словах правда, но я очень долго был человеком. Ладно, оставим разговоры на потом». Я стал осторожно подниматься по ступенькам, посматривая по сторонам. Под ногами фульсирует демонический плющ. Мы аккуратно переступаем через него. «Искра, статус». «Портал разрушен, господин». Магия, поддерживающая его, почти развеяна. Но на короткое время врата можно восстановить. — Насколько короткое? — На минуту. — Нам хватит, присту! — Я внутренне замер, весь напрягся, чувствуя враждебный взгляд. — Искра, сканируй! На площади противники не обнаружены. Выдала она через пять секунд. — Невиденный враг! — К бою! — скомандовал я «Вахирас все-таки почувствовал проклятье Прячась за изонанкой, Мудзу зарычал. «Пока людишки под командованием Вахираса шли к руинам портала, демон наблюдал издали, планируя нападение. В честном бою шансов у него нет, поэтому Мудзу рассчитывал на внезапность. Но до сих пор на это так и не представилось возможности. Отряд врага всегда был сосредоточен». А по ночам, когда людишки останавливались на ночлег, бахирас выпускал своих фурий. Эти бести следили за округой, не смыкая глаз. И вот теперь надежда на внезапную атаку тоже провалилась. Противник перешел в боевое построение, ощетинился оружием, приготовился встретить врага. — Как же мне к тебе подступиться, Вахирас! — раздосадованно проурчал Мудзу. И тут демон замер, ощутив чье-то присутствие. «Как насчет моей помощи?» — прозвучал ехидный голос. «Защитный барьер над зараженной территорией дестабилизирован, госпожа», — произнес магический разум юго-западной башни. «Разрушение купола ожидается к концу дня». Таргин вскочила с кушетки, вздрогнула не верю Глаза Ядара широко раскрылись. Кто, кто посмел оставить башню в такие тяжелые времена для Дархасана? Хотя Таргин уже знал ответ. «Доберусь до него, порублю на кусачки!» — прошипела Инилан. «Всякое от него ожидал» но о таком даже помыслить не мог!» Прозвучал изумленный и в то же время злобный голос Далима. «Его нужно найти, вернуть на место», — сказала Нурнан. «Даже в критической ситуации невозмутимо». «Нельзя!» — заговорила Торгин. «Покинем башню и купол с хлопницей еще раньше. Будем ждать до конца». «Какого демона Аргал ушел? Куда и зачем?» «Инелан взвинчена так, что Таргин ощущает ярость белой гадюки и даже через замысли связь. Не знаю, не представляю, что за причина заставила Стерветник оставить башню». «Он мог нас предать, переметнуться на сторону демонов в его-то положении», — предположила Нурнан. «Все замолчали, обдумывая такую возможность». «Аргал на такое никогда бы не пошел», — произнес Далим. «В самом деле?» — еще больше взъярилось и Нилан. «А кто убил Хави? Кто нарушил слово Ядара? Кто лгал нам все эти семьсот лет? Напомнить? В любом случае, сейчас мы бессильны что-либо предпринять». торгин сжала пальцы в кулаки. «Верно. Если Аргал нас предал, то он попытается остановить Хави». — веско произнесла Нурнан. — Хаби в опасности, но помочь ему не можем. Таргин скрипнула зубами. — проклятье Она ничего не может сделать, ничего, разве что предупредить. — Ждем схлопывания купола, а потом вступаем в бой. Предложил Дарим. — Одобряю, — прошипела Иннелан. — Одобряю, — повторили Нурнан и Таргин. Будем надеяться, что Хави продержится, — закончил Далим. Не может быть! У этого демона Аура Шеду! Я приветствую тебя, господин! Мудзу мгновенно опустился на колено, склонив голову. И даже в этой позе превосходил незнакомца по росту вдвое. Именно незнакомца. Помимо семи глав Гидрхауса есть еще 13 демонических лордов вместе с предателем Вахеразом. Кроме них Мудзу сдал еще 26 сильнейших векар, которые относительно близки, чтобы стать шеду Но он и сам входил в их число. А этого по пояс обнаженного демона... Со светло-серой кожей и парой растопыренных на манер крыльев врагов Мудзу видел впервые. Кто же он? Откуда взялся? Поднимись. Мудзу подчинился. Незнакомец посмотрел в сторону отряда людишек и оскалился. Хочешь их прикончить? Да, господин. Отлично. Демон хлопнул в ладоши. Тогда покажись в Ахиразу. — Поговори с ним, отвлеки внимание, я должен подготовиться. — Слушаюсь, господин. Мудзу поклонился и зашагал в сторону отряда гладиаторов, выныривая из-за изнанки. — Снова он. — Меня с Мудзу, наверное, карма связывает. В пятнадцати метрах стоит Трехметровый демон, весь покрыт шерстью. Голову венчает пара массивных рогов, чуть загнутых назад. Ногучие руки скрещены на груди. Нападать не собирается? Это здесь на подконтрольной векаром территории? «Искра, сколько времени потребуется на восстановление врат?» «Я уже начала, господин, собирая энергию. На это уйдет пять минут». Не покидайте площадь Трепорта, господин. Ваша аура используется в качестве якоря для накачки энергии. Восстановление врат произойдет почти мгновенно. Но и отряд нервничает. Тоже узнали демона? Не надо напряглась. Узор на предплечье уже налился обжигающей синевой. Ее шакрамы готовы устремиться к цели. Ненэр нервно поигрывает с церпом. Постукивает древком о левую ладонь. Храбрится. А у Шадира дергается бровь. Каплевидный кристалл на набалдашнике жезла угрожающе мерцает. Маг на пределе. И в любой миг может метнуть ледяные копья. Все трое со мной сражались. Против Мудзу на подземной арене во втором турнирном испытании. Шаин, ты же убил его. Не выдержал Гехир. Ага, киваю. Аж два раза. «Перерождаются, год «Хави?» «Гин, мне сейчас нет разговоров!» «Это важно!» «Аргал покинул башню!» «Есть вероятность, что Стревятник переметнулся к демонам, так что вы в опасности!» «Твою уже «Никак не успокоится!» «Двухи раз!» Мудзу медленно зашагал к нам. «Мы не можем прийти к тебе сейчас до помощь иначе купол схлопнется еще раньше!» «Будь осторожен, Хави!» «Хорошо, Гин, спасибо!» «Теперь слушаем внимательно!» «Не обращая внимания на приближающегося демона, говорю быстро!» «Как только восстановится портал, все сразу ныряете туда!» «А как же ты?» — голос Аллай дрогнул. «Не перебивай! Сразу ныряйте в портал, за вратами ждете меня! Гехир и за старших! Я сам вас найду!» Модзу замер в метре от ступенек. — раз ты снова выбираешь не ту сторону, — пропасил демон, ткнув мою сторону когтем. — Опять хочешь мне помешать? — я усмехнулся. — Валяй. — Не хочу. Модзу покачал массивной башкой. — Двух раз хватило. — Наверняка какую-то пакость задумал. Или уже чует пробудившуюся во мне силу. Тогда зачем припёрся? Просто хотел сообщить, что я выбрал не ту сторону. Демон злобно заурчал Зачем ты рассказал, Нунарди? — Рассказал что? — Не прикидывайся, дураком, Бахерас. — Я понятия не имею, о чём ты говоришь. Мы с Нунарди враги, у меня с ней свои счёты. Муд заудивлённо фыркнул. «А может, просто прикончим его?» — весело предложила Руру. -ру. «У вас другая задача», — напомнил я. Пространство рядом с демоном подернулось, задрожало, и из-за изнанки вышел еще один. Ростом с обычного человека, с обнаженным торсом, кожа бледно-серая, на голове пара крылья подобных рогов. Модзу довольно скалился «Подмога?» — Чую, новый враг очень силен. Опасность... «Э — Опасность? — Это Аргал! — закричал Вахирас. Между злобатых длинных пальцев демона вспыхнул огненный шар. — Всем приготовиться! — нас тут же накрыл световой купол Янер. — Лови подальчик, Хави! — ухмыльнулся падший Ядар. Огненный шторм полыхнул между отрядом Вахиразы и демонами. Яростное пламя взметнулось к небесам, словно желало поглотить звезды. — Твоя очередь! — незнакомец самодовольно дернул уголком губ. — Да обеих! Мудзу ринулся к объятым ревущей стихии гладиатором Световой барьер — единственная преграда, мешающая бесчинствующему огню добраться до людишек. В два гигантских скачка демон преодолел ступеньки и, подобно тарану, впечатался плечом в магическую защиту. «Данг!» — прогремел купол. Его поверхность задрожала. Вудзо склабился, обнажил клыки. «Это не магия Вахираза. Долго не продержится!» Демон занес увесистый кулак. «Удар!» — оглушительно прозвенела световая защита — но устояла перед чудовищной силой. Модзу вновь занес кулак. Возвышаясь над людьми, объятый пламенем демон выглядел поистине устрашающе. Данг! Вновь пропел и сточился купол. Еще одного удара не выдержит. Тогда все пожирающий огонь испепелит людишек. Здоровенный кулак поднимается над цветовой защитой. Модзу победно скалится, Глядя в глаза Вахиразу, «Но!» «Почему противник спокоен? Почему без страха смотрит на нетвратимую смерть, Будто плюет ей в лицо?» «Вахираз!» Кулак демона устремился вперед. Бушующий вокруг огненный шторм вдруг развеялся, А за спинами людей возникла портальная арка. «Данг!» Грянул световой купол, И брызнул во все стороны сотни тысяч обжигающих искр. Демон взревел, остервенело вытирая лапами морду, Куда разъяренными осами впились частицы света. Три ледяных копья ударили Мудзу в грудь, заставив того попятиться. — Все в портал! — закричал Вахирас. — Нет! — в отчаянии зарычал демон. — Желанная добыча вот-вот ускользнет. «Не уйдете!» Морду и грудь все еще обжигали, нестерпимой болью. «Нужно видеть врага!» Мудзу открыл глаза и замер, изумленно глядя на нового странного противника, вставшего между ними и людьми, один за другим исчезающими в туманной дымке портала. Воксиро стоял рядом с непонятно откуда возникшим существом, не уступающим Мудзу в росте, Гигантская ламия с распахнутыми черными крыльями. Фрагменты обсидианового доспеха вросли в тело, защищая подобно стальной шкуре. Пальцы заканчиваются длинными изогнутыми когтями. Голова увенчана короной из шести рогов, а над ними пламене темный нимб. Люди сбежали, и портал, продержавшись еще несколько мгновений, схлопнулся, На месте транспортных врат снова сиротливо стояли обломки колонн. «Да уж, никогда не знаешь, откуда придет помощь. Благодаря огненной атаке Аргала портал удалось восстановить на пару минут раньше» искрая просто перенаправила энергию стихии в накачку транспортных врат. В итоге ярко восстановлено. И силы противника ушли впустую. Ядрят спасен. Главное, чтобы теперь Халая, арила Гехиры и остальные продержались без меня. Мне всего лишь надо разобраться с Мудзу и Аргалом. Подумаешь, мелочь какая-то. Я нервно усмехнулся. Ну, по крайней мере, бой будет честным. Тройной призыв и симбиоз между союзницами создали воистину устрашающий гибрид из двух векар и падшей. На херу? Модзо придется попотеть, чтобы справиться с таким противником. Демон смотрит на меня с нескрываемой ненавистью, однако атаковать не торопится. Тем временем, по закопченным ступенькам медленно, я бы даже сказал величественно, Поднялся Аргал и встал рядом с Мудзу. Да уж, размах крыльев врагов пальцево-ядара впечатляет. Шире, чем его плечи. И как только шея не устает носить такую тяжесть. Ты стал сильнее, Хави, Нео Аргал усмехнулся. Сумел выжить в пламени Чистилища. А ты как был уродом, так и остался. Просто раньше это в твоей внешности... Никак не проявлялось но ну, теперь все встало на свои места. Заткнись! У Аргала дернулась бровь. Губы искривились в злобной ухмылке. Я размажу тебя, Хави. Теперь твоя заботливая Торгин тебя не спасет. А затем я эту сучку прикончу за то, что отвергла меня. Даляй, можешь попробовать, Аргал. Меня зовут гарал «Хаос переродил меня, дав новую силу». «Ага», — я кивнул, язвительно усмехнулся. «Только мозгов, к сожалению, он тебе не прибавил. Скорее, оставшись, отнял». хави — вдохнуло Во все стороны ринулся сизый туман. «Я защитился, облачившись в демонический доспех, мгновенно выросший из кожи. Модзу взревел, превращаясь в ледяную статую». Вот что бывает, когда не знаешь слабых и сильных сторон союзников. Найхера взвелась в воздух прежде, чем морозные цепи сковали бы и ее. Да уж, огонь, потом лед, не удивлюсь, если в арсенале падшего ядара припасены еще стихии воздуха и земли. Найхера взвизгнула, звуковая волна ударила в нас с горалом, взрыв взметнул воздух каменной крошево. Атака мне особого вреда не причинила. Всего лишь неприятной вибрацией прошлась под успехом, да отдалась тихим звоном в ушах. А вот противнику досталось. Ледяной мудзу треснул и с пронзительным хрустом разлетелся на куски. Минус один. Горалу тоже пришлось несладко сладко. Башкой трясет, как лось, с разбегу боднувшей скалу. Пока противник оглушен, надо делать ноги. «Чую, что он действительно сильнее меня. «Мне пока просто везет, так что не стоит испытывать удачу. «Меня ждет мой отряд. «Хиса, Най, Змейка, возвращайтесь!» «Нахера развоплотилась, исчезла в черном облаке! «Хиса, уходим! Через Нанку к отряду! Скорее!» Ушел. Проклятый Хави снова скользнул из объятий смерти. Бессильный злобе Горал сжал пальцы в кулаки. Бывший едар пнул, подвернувшийся под ногу ледяной осколок. Даже этот огненный демон оказался бесполезен. Дерьмо! — проорал Горал. И тут череп стиснула боль, словно чья-то невидимая лапа вонзила когти в мозг. Новоиспеченный Шэдо схватился за голову, рухнул на колени. «Ты не справился!» — проник в разум ракочущий шепот тысячи голосов. Хватка ослабла, но ровно настолько, чтобы Горалл мог понимать и отвечать. «Я еще не проиграл!» — он скрипнул зубами, превозмогая боль. «Я справлюсь, господин! Дай еще один шанс!» «Ты получил силу, освободился от путь света!» Невидимые когти вонзили в спину, медленно двинулись от шеи к пояснице, заставляя демона выгнуться. «Так докажи, что достоин быть одним из шеду!» Шепчущий хор смолк. Голь отпустила жертву, и обессиленный Горалл повалился на бок. «Прикончу, Хави!» Тяжело дыша, прохрипел падший ядар. Мир из знанки. Здесь под куполом буквально наполнен белой тьмой. Цвета инвертированы, так что свет в антимире окрашивается в черный. Обычно во всем преобладают оттенки серого. Но мрак в проклятых землях не оставляет им ни единого шанса. Все белым-бело. А с учетом того, что я бесплотной тенью несусь на дикой скорости, то любые детали вовсе смазываются. Мой отряд переместился далеко, так что иного выбора, кроме как воспользоваться способностью фахисы, у меня нет. За пару часов, максимум за три, буду на месте». Я приказал Гехиру и Ухешу ждать меня у портала. Надеюсь, с ними ничего не случится, и они не вляпаются в неприятности. Хотя вся наша авантюра — одна сплошная неприятность. Гладиаторские кольца у всех членов отряда настроены на меня. От них к моей ауре тянутся тонкие магические нити, видимые за иззананкой. По ним я определяю направление движения. Все восемь стабильны. Нигде не прерываются, значит, все хорошо. Пока. На территории демонов ни в чем быть уверенным нельзя. Надо бы поспешить. Но и так мчусь на предельной скорости. Треклятый аргал! Какого хрена он вообще переметнулся на сторону демонов? Это же аргал! То есть уже горал! Вахирас усмехнулся. Я думал, он ненавидит демонов. Нас ненавидит больше. Скорее всего, испугался, что мы не справимся. Становиться простым смертным ему не хочется. Уж лучше пасть, но сохранить могущество и власть. Лучше я бы не сказал. Неудивительно, — демон вздохнул. Не извиняешь своим принципам. Знаю, они моя слабость, но в то же время сила, иначе бы я давно себя потерял». Вахерас замолчал, а что ему сказать, когда в его огород упал даже не камень, а увесистый булыжник, пущенный из требушета. — И все же, — не выдержал Вахерас, — иногда нужно уступить в малом, чтобы выиграть больше. Возможно, ты это когда-нибудь поймешь. — Поступить со принципами? — Кокоргал? — Спасибо, нафиг не нужен такой выигрыш. «Ситуации бывают разные!» — взвесился демон. «Я бы никогда не поставил Аргала в качестве примера для подражания!» «Ладно, не зрись. Тут я действительно перегнул. Замяли?» «Лучше смотри по сторонам!» — буркнул демон. Обиделся. «Знать же, что я предельно внимателен. Да и союзницы мои предупредят, если что. Им-то, в отличие от меня, нет необходимости вертеть головой». Незримо охватывает магическим взглядом всю округу. Господин, опасность, монотонно и буднично, произнесла искра. Ты о чем? Не вижу никакой опасности. Как ни странно, Садара, Найрин и Фахиса тоже ничего не ощутили. Фиксируя огромный всплеск темного эфира, нечто массивное движется к тебе справа. Массивное? Это хреново. «Подробности есть. Высокая скорость, очень много энергии». «Блин, под такое описание эстероид сойдет. Искра. Нужна конкретика». «Данных нет, господин. Рекомендации. Ускориться и оторваться от преследования. Покинуть изданку эфира». «Фокиса». «Нет, господин, я и так на пределе. выдохнула у кубка». «Нужен симбиоз, господин» предложила Садара. Объединим силы, поддакнула на В двух сотнях метров справа земля вспучилась, взорвалась бешеным вулканом. На поверхность выскочил белый вихрь и с яростным ревом устремился ко мне, вращаясь винтом на сумасшедшей скорости. В магическом смерче распахнулась дыра, заполненная зубами шипами в несколько рядов. Не дать не взять, немного переросток. Внутри все похолодело. Если эта хрень меня проглотит, то будет нехорошо, совсем нехорошо. Тройной симбиоз. Я тень вытянулся наподобие змеи. и спины выросли и распахнулись бесплотные крылья. Ногти на руках удлинились, превратившись в изогнутые когти. Скорость мгновенно выросла как минимум в два раза. Хищный вихрь разочарованно зарычал, видя, ну, если у этой хрени есть глаза, как ускользать жертву, теперь точно не догонит. Ха -ха. Я бы на это не рассчитывала, господин. Обрадовала искра. Я оглянулся. Твою же! Вихрь на глазах распадался на множество мелких и хищных смерчей, которые тут же устремлялись вслед за мной. Очень быстрые сволочи! Почувствуй себя рыбкой, за которой мчится стая пираний. Магические твари постепенно догоняют, берут в полкруг. Вижу, как часть вихрей слева и справа устремляются вперед. Обгонят и зажмут в тиски. Я хоть и тень, но уверен, смерчи смогут разорвать меня на части. «Хрена с вам дамся!» змах крыльями, я отрываюсь от земли, взмываю, поднимаюсь все выше и выше. Преследующие смерти не отстают, голодными пиявками устремились к цели. Маневр, седущими на перерез вихрями, провалился. Я промчался над ними и стрелой стремился к земле, еще больше ускоряясь. Твари злобно взвыли, ринули вслед за мной... Мы так можем играть бесконечно, пока не доберусь до цели! Или пока противник не предпримет что-нибудь еще!» Как в воду глядел. Вихри снова объединяются в гигантский, шарообразный и мелкий, вытянутый. Здоровяк постепенно втянулся врата и вдруг плюнул. Меньший полетел у меня, как пушечный снаряд». Смерч с распахнутой пастью уже Женавист, надо мной огромной тушей Вот-вот обрушится и доглотит Полоснув когтями По земле, я резко изменил Направление и ушел в сторону Мелкий вихрь Грохнулся всем своим немалым весом Подняв тучи Грязи, каменных обломков и пыли Уклонившись, я Потерял скорость Гигантский смерч надвигался Словно волна цунами Твою мать! «Не успею! Хиса, вытаскивай нас!» Мгновенье я вынырнул в привычный мир, в последний миг услышав рев разочарованного чудовища. Отряд выскочил из портала во всеоружии, приготовившись дать отпор возможному противнику Но тут царил лишь мрак, разгоняемый всего на десяток шагов мерцающим туманом внутри каменной арки. Магические врата басовито гудели еще несколько ударов сердца, а затем сила эфира, поддерживающая переход, иссякла. Арка развалилась за спинами гладиаторов, и на округу вместе с тьмой опустилась оглушительная тишина. Янер тут же разожгла светляк, вспыхнувший белым шаром над отрядом, на несколько мгновений светив руины портальной площади. «Погаси!» — зашипел Гехир, стрельнув в ее сторону бешеными глазами. Девушка мгновенно подчинилась, хоть и не поняла, зачем. марак сомкнулся вокруг восьмерки гладиаторов. «Так, не будем привлекать внимания». До да всякий случай тихо пояснил Проныра, дабы избежать непонимания соратников. — Но мы так и ничего не видим, — прошептал Шадир. В тишине даже шепот звучал подобно грому, отчего Гехир только морщился. Да и открытие портала не могло остаться незамеченным. — Маг прав, — провосил Ухеш. Как не хотелось, но здоровяку не удавалось говорить тихо. — Мы тут все как слепые котята. «Да помолчите!» — уже с нажимом сказал Гехир. «Я все вижу. Врагов нет, поэтому просто стойте, кто где стоит». Алла тоже видела. Глаза Амарии позволяли видеть в темноте гораздо лучше людей. Но воительница не знала, насколько лучше или хуже нее видит Гехир, ибо, судя по всему, его умение связано с гладиаторскими способностями. «И долго мы так будем стоять?» В голосе орилы прозвучали нотки раздражения. «Шаин приказал ждать его тут!» Гехир смотрел по сторонам, благодаря способности око тьмы. «Будем ждать!» «Не нравится мне это!» Шадир тщетно вглядывался во мрак. «Трусишь!» — сезвило Руру. -ру. «Просто не люблю темноту, особенно в последнее время!» Маг вспомнил мучавшие его во сне кошмары. «Тихо!» — повторил Гехир, хотя и понимал, что соратникам плохо и не винил их за легкомыслие. Гладиаторы ничего не видят, а проныра еще хотят, чтобы они молчали. В здешней гробовой тишине ясно и четко слышно не только дыхание, но даже биение сердец членов отряда. Вполне естественно, что всем хочется говорить. На несколько мгновений воцарилась тишина. — А если Шаин не придет? — не выдержала напряжение Янер. — Придет! — одновременно прошипели Алая и Орила. — Это хорошо, что вы в него верите. Но все же вдруг... — Инат замолчала на миг. — Нам следует подготовиться и к такому. — Нет! — Ухеш качнул головой, аж шейные позвонки хрустнули. «Да, мы стали сильнее, но без сильного лидера мы все тут под оханем». Гехиру недовольно поджал губы, бросив безнадежную затею, утихомирить отряд. «Да, Шаин может и не вернуться. В этом проклятом месте может случиться что угодно. Но, сколько Проныра себя помнил, друг всегда выбирался из сложных, казалось бы, безвыходных ситуаций. Что-что, а удивлять Шаин умеет». «Тюма его дери!» «Он постоянно удивляет!» Гехир вспомнил их первую встречу. «Да, выглядел тогда друг настоящим слабаком. Кто бы мог подумать, что он станет чемпионом турнира!» «И сколько нам его ждать?» проворчал Шадир. «Да вдруг действительно не придет?» «Тогда нам конец!» «Провосил Ухеш. «С ним, может, и выживем. Без него...» Даже если выберемся отсюда, все равно помрем. Помните про крылатое солнце? Мы будем ждать. Алая стиснула пальцы на рукояти меча. Если нам суждено тут помереть, то подороже продадим свои жизни. Прикончим столько демонов, сколько сможем. Ото всех прозвучали одобрительные возгласы. Даже Шадир перестал ворчать. Что-то промелькнуло среди развалин домов дихир тут же насторожился всем тихо враг рядом гладиаторы смолкали приготовились защищаться узоры на предплечьях один за другим стали наливаться тусклым светом чуть разгоняя густой мрак вы рядом шепнул ггехир став возле и над я прикрою если что девушка кивнула корие глаза полыхнули синевой Так всегда происходило, когда Иннат готовилась использовать шакрамы. «Енер», — продолжил Гехир, — «да, по команде вспышка, накрываешь нас куполом и бьешь светом». «Хорошо. Всем остальным по этой же команде зажмурить глаза. Готовьтесь». Гехир видел, как на портальной площади со всех сторон выползают твари. Уф, уф, с каждым взмахом поют перепончатые крылья. Пятидесятиметровый ганзир извиваясь, летит в километры над землей. Точно мифический дракон. Облаченный в демоническую броню, всадник сидит на шее крылатой змеи, держась за длинные рога, торчащие из массивной ромбовидной головы. «Садара, под ножами «Я на пределе, господин!» — звучит в голове всадника шепот змеи. «Отряд в беде! Мы скоро будем на месте!» Шаину только и оставалось, что скрипеть зубами от досады. После столкновения с чудовищным вихрем он еще дважды проникал за изданку эфира, дабы ускориться, выиграть время. Но стоило войти в антимир... Как хищный смерч тут же возникал рядом и кидался в атаку. Причем оба раза Шаин переступал грань с различными промежутками времени между переходами. Страш изнанки все равно оказывался поблизости, словно пометил нарушителя и повсюду следовал за ним. «Пятнадцать минут еще лететь», — процедил Шаин. «Надеюсь, отрядом все в порядке». Хоть и чувствовал дрожь всех магических нитей, связывающих с гладиаторами, но, говоря об отряде, в первую очередь думал об Аллае, Ариле и Гехире. Взрывы, вой алчущих и виск умирающих демонов — Гуденье светового купола от частых ударов, яростные крики гладиаторов, все смешалось в гуще сражения. Похожие на пиявок, зубастые твари лезли отовсюду, и не было этому черному морю ни конца, ни края. Держали шакрамы, вращаясь вокруг купола. Гудзур Секирухеша с гневным рыком отправлял одну за другой в гущу демонов ударной волны. Стаи пурпурных шариков со свистом разрезали воздух, прошивая противников насквозь. А тут-то там с хрустальным звоном распускались кристаллические цветы после каждого удара ледяного копья. Меч Алай порождал огненные полумесяцы, оставляющие от твари лишь пепел. Гехир и Арила работали кинжалами. Гладиаторы выскакивали на короткое время за пределы купола, когда над ним вспыхивал очередной светляк Янер. Пиявки не выдерживали. Ударов магии света яростно шипели и трясли головами. Тогда Гехир проносился среди демонов ядовитой стрелой. Торило же возникало среди них черной тенью. Клинки убийц били точно в уязвимые места, приканчивая тварей одним свертоносным выпадом. Гладиаторы... Выкашивали врага налево и направо, но демоны все прибывали и пребывали Защищавшиеся понимали, что долго они не протянут. Рано или поздно силы иссякнут, и тогда твари их сомнут. «Как ты!» — сквозь грохот взрывов и бой прокричал Шадир. «Держусь!» — Янер выпустила светляк, вспышкой озаривший округу, тишащую извивающимися черными телами. «Не трать силы, купол важнее!» Взмах жезлом маг метнул ледяное копье. «Хорошо!» «Где же Шаин?» Кулак Рору выстрелил пурпурным шаром вправо. Рыжая растопырила пальцы из их кончиков. Сорвались десятки магических снарядов, поменьше, ушедшие влево. «Он придет обязательно!» произнесла Рила, вынырнув из темного облака. Доспех гладиаторши заляпан демонической кровью. «Надо держаться! Стоим до конца!» — крикнул Гехир. Гладиаторы продолжали тратить силы, уничтожая врагов, дабы не приблизились к куполу. Чем меньше их доберется до цели, тем дольше продержится Янер. Защиту тоже надо подпитывать. «Довольно!» — грянул гневный женский голос. «И со всех сторон... Дохнуло морозом волна жгучего холода мгновенно сковала землю льдом на тысячу шагов вокруг демонической пиявки застыли аза затемув вовсе осыпались ледяным крошевом тишина воцарилась на поле боя шадир ты постарался Из ртаги хира вырвалась облачко пара нет маг отрицательно качнул головой и разведя руками тогда кто Гладиаторы заозирались в поиске возможного союзника или противника. — Надо же! — прозвучал удивленный голос незнакомки, которая не спешила представать перед гладиаторами. — Ваш купол выдержал, а я так надеялась прикончить всех вас одним ударом. ДНР — Генер! — Ехирус ставился на белокурую девушку, взглядом полным страха и надежды. Надежды, что гладиаторша сможет противостоять ледяной атаке. Проныре совсем не хотелось превратиться в ледяную пыль, подобно пиявкам. Второй такой волны холода купол не выдержит. Енер качнула головой. В ее глазах отразился тот же страх. Мать-перемать! В голове Проныры лихорадочно закрутились мысли о возможном выходе из сложившейся ситуации. Но как сражаться с невидимым противником. Подобные мысли роились и в голове у Хеша. Еще с турнира после победы Шаина над Далрой здоровяк стал задумываться, как бы он поступил в бою против невидимки. Однако в голову ничего толкового не приходило. По всему выходило, что у Хеш потерпит поражение. И вот сейчас он столкнулся с таким врагом, По земле заструился туман. Часть его уплотнилась, садкав крылатый силуэт. «Где, ман?» — Ухеш зарычал, готовясь атаковать. руру ру вытянул окно и целил ладонь. Вспыхнул пурпурный вихрь пронзающего выстрела. Клину Калаи объяли языки багрового пламени. Шакрамы в руках и над исторгли силу огня и ветра. Гладиаторша приготовилась использовать бурю — почувствовав, что с этим противником церемониться себе дороже. Гладиаторы ждали. Атаковать туманный силуэт бессмысленно. Да вот противник подобными ограничениями не стеснен. Ледяная волна ринулась в сторону гладиаторов. Вопреки всякому здравому смыслу, световой купол стал покрываться блестящей коркой. «Невозможно!» Выдохнул облачко пара Шадир, выступая вперед. Барьер быстро заиндевел и пошел трещинами. Морозный туман все напирал, словно осьминог, возжелавший проникнуть в банку с лакомой добычей. «Все назад!» — скомандовал Гехир. Купол хрустнул, начал осыпаться ледяными осколками. Туман голодным призраком потянулся к гладиаторам но лишь бессильно заклубился в шаге от мага, наткнувшись на незримую преграду. Шадир стоял с вытянутой в сторону врага ладонью, сдерживая морозную волну. Капля горного хрусталя на жезле яростно пульсировала холодным светом. — Уходите! — бросил Шадир через плечо. — Я задержу ее! — Мы тебя не оставим! — гихиры остальные ринулись к соратнику. Но перед ними вдруг вырос... «Ледяной барьер, кольцом оградивший мага и демона!» «Уходите!» — повторил Шадир. Стена приглушала его голос. «Вы только будете мне мешать! Вы уязвимы для ее магии!» «Твою мать!» — проныра в сердцах ткнул кинжалом в магическую преграду. «Без толку! На ледяной стене даже царапины не осталось!» «Шадир! Идем!» Ухеш положил ладонь на плечо Гехира. «Он знает, что делает!» Туман все еще клубился с той стороны, пытаясь прорваться к Амагу. «Проколятье!» Проныра до боли стиснул зубы, на скулах вздулись желваки. Ина хмурилась была мрачнее тучи, ру, ру всхлипывала. Алая и Арила сжимали рукояти клинков, Готовы хоть сейчас раскрошить ледяную преграду. Стоит лишь Гехиру скомандовать». Яныр стоял растерянно, виновато потупив взгляд. Она не смогла противостоять вражеской магии. И теперь Шадир в ловушке. «Идем!» — Ухеш покачал головой. «Ничего плохого с ним не случится. Справиться!» «Думаешь, что эти стены меня удержат?» Демоница рассмеялась, туманный силой дернулась из стороны в сторону. — Прикончу тебя, а потом расправлюсь с твоими друзьями. — Проваливайте же! — закричал маг. — Вы заставляете меня тратить силы на поддержку стены. — Только не подохни тут! — прорычал Гехир. «Уходим — Уходим! Гелодиаторы бросились прочь от места схватки все правильно друзья прошептал шадир улыбаясь всё правильно я должен справиться сам